и признать, что все вокруг творение рук человеческих. А если не признаем, будет хуже. — Что может быть хуже Зандр? — усмехнулся Флегетон. — Много чего, — пожал плечами Матвей. — Представь Зандр, в котором победили соборники, или Зандр, в котором все поверили в проклятие, или... — Я понял, — перебил монаха Карлос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 «Ты прав, только добро. Но добро можно делать по-разному».